Глава девятая. Аверлок. Только вот бантики Ульи никак не даются. И странно вообще-то думать, что получится в раз, если за девять лет не получилось. Но Ульи не из тех, кто легко сдается. Он любит физкультуру, и когда проходит неделя, а он так и не разобрался, что к чему, он залезает на подоконник и кричит: "Кто научит меня завязывать шнурки?" Его никто не слышит. Началась первая перемена, и третьи клашки убирают кроссовки и спортивную одежду в мешки. Все очень спешат, потому что первая перемена такая короткая, что кончается не успев начаться. Эй, эй! Кто научит меня завязывать ботинки? Снова кричит Улья. А если я научу, что мне за это будет? спрашивает Карин, и все сразу прислушиваются. Улья задумывается. Я подарю тебе... Повязку для волос. Какую повязку? Спрашивает Хедвиг, ведь она знает, что черная тряпочка с белыми звездами лежит у нее дома. Ульи понятное дело об этом не догадывается, но что повязка исчезла, уж этот он должен был заметить. Ульи пожимает плечами. Любую. У меня их завались. Двадцать три штуки. Двадцать три. Эти слова пронзают в сердце, как двадцать три ножа. Хедвик думала, что Уллина повязка теперь принадлежит ей, а у него их, оказывается, пруд пруди. Хедвик точно не откажется помочь. От крика Риккорда холод ползет по спине. Хедвик хмыкает. Ни за что. Никто не будет помогать Улли. Почему? Спрашивает кто-то. Он должен научиться сам. Так сказал Бэнкт. Разве? Ну примерно так. Карин грызет указательный палец и задумчиво смотрит на Ульля. А зеленая у тебя есть? И не одна. Встряхнув головой, говорит Ульля. Кудри подрагивают вокруг его щек. Штуки четыре точно. Хедвиг шумно и демонстративно одевается. Она топает ногами и размахивает рукавами куртки. Зачем тебе повязка? Тебе все равно не пойдет. Шепит она на Карин. Пойдет еще как? Нет. Почему это? У тебя волосы слишком густые. Карина горчина. Она трогает свою темную шевелюру, пытается примять ее ладонью. Ну все, пошли. Говорит Хедвиг. Кто-то нерешительно идет к курткам, кто-то смотрит на улице и думает. А что, может, и неплохо было бы обзавестись такой вот повязкой. Хедвиг повышает голос. Пошли уже! Наконец они одеваются. Сапоги, куртки, варежки, резиновые штаны, шарфы. Все пропиталось грязью и сыростью. Хедвик первая выходит за дверь. «Уродские повязки!» — кричит она и в припрыжку срывается с места. «Уродские повязки! Уродские повязки!» «Да!» — кричит Карин. «Хвостик куда симпатичнее». «Да! Завтра сделаю хвостик!» — говорит Хедвик. «Я тоже!» — поддакивает Линда. Они останавливаются на пригорке, где растет большой клен. Хедвиг втягивает носом чудесный прохладный воздух. В такой день она могла бы вдохнуть в себя весь Хардему. На улице гуляют и другие классы. У забора о чем-то спорят шестиклассники. Два второклассника радостно гоняются за орущим первоклассником. К девочкам приближаются три фигуры: одна маленькая, вторая толстая, третья с настоящими дырками в ушах. Они подходят к большому клену. Чего разорались? По своему обыкновению, спрашивает Сандра. Правда же повязки для волос это уродство, говорит Карин. Тебе так не кажется? Сандра глупо пожимает плечами. В смысле? Ульлибек сказал, что тот, кто научит его завязывать шнурки, получит повязку для волос. Тихо ты, шикает на нее Хедвиг. Но нам его повязки не нужны. Мы считаем, что хвостик куда красивее. продолжает Карин. В глазах Сандры зажигается маленький серый огонек. Она обводит взглядом двор, но Камила хёк быстрее. Вон, говорит она тычом пальцем. Ульи сидит на перилах крыльца, он колотит по ним пятками, звон стоит на всю округу. Сандра сбегает с пригорка и идёт к крыльцу. Подруги естественно следуют за ней, они уже близко. Кэдвик тянет шею. А ты какой сделаешь хвостик сбоку или посередине? Что, хвостик? Повторяет Карин. Какой ты сделаешь?、Э, сбоку, наверное. Нет, погоди, я подумаю. Противная Сандра, чего она там застряла? Она прикасается к волосам Ульля. Смотреть тошно. Наконец они уходят. Ульля снова начинает бить ногами по перилам. Хедвиг оставляет девочек и направляется к крыльцу. Перила все в грязи от ботинок Ульля. О чем вы разговаривали? Спрашивает Хедвиг, чего? Вы с Сандрей о чем говорили? А что? Просто хочу знать. Улья отворачивается, щеки у него пунцовые. Она научит меня завязывать шнурки. Бормочет он. Мы будем заниматься на переменах. Хедвиг молчит. И ты подаришь ей за это повязку? Улья кивает. Хедвиг смотрит на него. Это маленькая личика, как будто сделанное из фарфора. Да, да, можно запросто принять его за фарфоровое. Откуда у тебя столько повязок? спрашивает Хедвиг. Мне мама шила, отвечает Улья. У нее есть оверлок. Хедвиг не знает, что такое оверлок. Да и о жизни в целом ей известно не так уж много. Но одно она знает точно. Никакую повязку Сандры не получит, чего бы ей это не стоило, она сама проследит, чтобы Ульи научился завязывать свои шнурки.